Такой груз ответственности может вывести из себя любого университетского преподавателя. Я даже могу поверить, что управление этим заведением на Виннерне невозможно без определенной строгости и системы наказаний, а подчас и рева. Однако профессору будет трудно найти оправдание собственным действием и решением. К таковым я отношу его державшиеся в строгой тайне усилия заполучить на обследование мою жену чтобы использовать ее признание против меня, записать ее показания и бесстыдно разослать их юристам и судейским чиновникам всевозможных инстанций. Тут профессору Лангфельду нет оправданий, тогда как мою жену, напротив, многое оправдывает. Она жила в заточении несколько месяцев в полном неведении о происходящем. Ее в легко объяснимом возбуждении привезли к профессору. Вот у нее язык развязался. Ее слушателем было важное должностное лицо. Еще он усадил в кабинете стенографистку, записавшую каждое слово моей жены. Я бы не стал жаловаться из-за пустяков. Профессор неоднократно пытался выпытать у меня сведения о моих двух браках. Я просто перестал ему отвечать под конец. Последний раз он задал мне этот вопрос письменно. В своем кратком, также письменном ответе я сказал по поводу моего брака. Я бы закричал от ужаса, если бы попал в сети, плетучейся за спиной моей жены сейчас, когда она оказалась под арестом, как и я. Неправда ли я, выразился, понятно. Я хотел защитить не только себя, я хотел прекратить произвол. Но профессор не отступил. С разрешения генерального прокурора он приводит мою жену из тюрьмы в Арендале в клинику на Виннерне и устраивает ей допрос с пристрастием. О результатах допроса может прочесть каждый, вся общественность, в подробнейшем его отчете. Я до сих пор не могу понять, каким образом им удалось заполучить меня в психиатрическую клинику. Профессор Лангфельд был волен проделывать со мной все, что ему заблагорассудится, а заблагорассудилось ему многое. Я убежден, что если бы он заранее продумал свои действия и решил, что именно ему от меня нужно, быть может, он и отказался бы от задуманного». Ведь я ни словом не обмолвился ни о чем, что касалось моей жены и моего брака, и считаю, что был совершенно прав. Иначе к чему бы мы в итоге пришли? Разве чье-то имя осталось бы незапятнанным? Или же частная жизнь, включая жизнь семьи самого профессора, осталась бы не затронутой? Как правило, запятнанной, оказывается честь самых близких людей. Как правило, расплачиваться за все приходится детям. Наконец, есть известные границы, которые воспитанные люди не переходят. К тому моменту, когда моя жена была таки переведена в клинику, профессор уже давным-давно понял, что я не сумасшедший. Ради чего тогда, не считая, конечно, стремление удовлетворить свое любопытство и раздуть скандал, он привез ее сюда? Неужто профессор станет утверждать, что обследование дало бы иные результаты без ее объяснений? Неужто он станет утверждать, что без показаний моей жены меня могли бы объявить сумасшедшим? По этому делу существуют документы. Возможно, их когда-нибудь изучат. Но я уже и сейчас считаю, что профессор действовал безответственно. С самого начала обследования моей жены он мог бы действовать тактичнее. Услышав и увидев, какой оборот принимает дело, он мог бы самоустраниться и передоверить черную работу другому врачу, например, опытной женщине-психиатру. Но ему это и в голову не пришло, тогда как более тонкого психолога наверняка бы и насторожила излишняя готовность пациентки поведать о всяческих недостатках другого лица. Профессор Лангфельд и сам знает, что ему не пристало копаться в чужом грязном белье и исследовать интимные подробности чужой семейной жизни. Но он слишком жесток и прямолинейен. глава его забита вызобренными знаниями, которые строго классифицированы в жизни и в науке. Мне вспоминается не совсем такая же, но весьма похожая история, случившаяся в одной из соседних с нами стран, в финале которой профессор не только потерял свое место, но вообще был вынужден оставить собственную клинику и пойти работать другую. Вернемся в дом для престарелых. Я пишу о ерунде, записываю всякие мелочи, а как же иначе? Я нахожусь в предварительном заключении и столуюсь в доме для престарелых. Даже если бы я сидел в тюрьме, то и тогда вряд ли стал бы писать о вещах более значительных.